По пути на базу Ай несколько раз порывался освободиться от провожатых, ругался на французском, заявлял, что пойдет сам и не нужно его тащить. Хоа в какой-то момент поверила, отпустила американца, но тут же пожалела об этом решении. Если бы не Махмуд, Ай уже уткнулся бы носом в асфальт, поскольку сразу потерял равновесие и оступился. Хоа глядела на вмятину в лобной кости и гадала, чем же таким саданули американца размытые. Вроде бы пистолетом был вооружен не должен подпускать врагов слишком близко. Хорошо, что выяснилось заранее. В бою от Ая толку немного. Хотя босс нахваливал, говорил, что лично ручается. Действие медикаментозного коктейля, похоже, пошло на спад. Вспышки активности у раненого возникали все реже, и когда его завели в коттедж, голова американца начала безвольно свешиваться на бок. «Кладем на кровать!» — предложила Хоа. «Лучше на пол». Не согласился Махмуд. «А то еще вскочит в беспамятстве, да и свалится вниз. С его удачей недолго и шею сломать. Вот сюда, в угол». «Да уж», — она усмехнулась. «Это точно. Я нашла у босса в доме пистолет. Держи. Будет чем встретить размытых». Араб взял с кровати подушку, подсунул под голову американцу. Не оборачиваясь, спросил. «Патронов много?» «Целая пачка». Хоа вывалила прямо на стол содержимое пакета. «И еще две обоймы!» «Отлично!» – Ивнул Махмуд, даже не взглянув на деньги. «Одну обойму оставим в пистолете. Остальные патроны придется разобрать, чтобы извлечь капсульный состав. Понадобится много Азида-свинца для изготовления самодельных детонаторов». «У нас еще патроны к Калашникову есть!» – напомнила Хоа. «И к винтовке! Ай вряд ли станет возражать!» Словно услышав свое имя, американец замычал, в бреду произнес фразу на незнакомом девушке языке. «Это румынский?» — поинтересовалась она у подрывника. «Похоже на сербский. Было время, когда я долго жил в Косово». Под испытующим взглядом напарницы Махмуд уточнил. «Задолго до нашего с тобой знакомства. Консультировал единоверцев по методам борьбы с неверными. Присутствуя на допросах, научился сносно понимать сербский». «Разговаривать на нем не пытался. Ни к чему». «И что сказал Ай?» В Хоа проснулось любопытство. Сама она, кроме вьетнамского, владела китайским и английским, могла поддержать разговор на французском. «Маму вспоминал. Говорил, что будет послушным». «Надо же!» А нам сказал, что родителей ненавидит после того, как они за Обаму проголосовали». «Что еще потребуется для изготовления детонаторов, Махмуд?» «Лампы накаливания». «Только не энергосберегающие и не светодиодные», — предупредил араб. «Неверные любят экономить электричество вместо того, чтобы обратить души свои к Всевышнему и смиренно просить просветления. В этом доме не видел ни одной подходящей лампочки. Тебе придется пробежаться по округе, Хо, пока я разделываю патроны. Понадобится еще провод. Чем больше, тем лучше. Желательно одинакового сечения». «Хорошо». По пути она заскочила на кухню, взяла банку консервированной ветчины и упаковку с булками для бургеров, чтобы перекусить на ходу. После всей этой беготни есть хотелось неимоверно. Выходя из дома, услышала, как Ай что-то закричал по-сербски. Хоа пока не решила, как поступить с американцем. Можно было взбодрить его еще одной порцией медикаментозного коктейля, но имело ли смысл тратить лекарства? В боевых качествах Ая она усомнилась сразу, Едва увидела, какого недоноска босс подсунул для обеспечения прикрытия и огневой поддержки. Тогда и решила, что американец выбран по принципу «берите, кого не жалко». Даже восхитилась прозорливости старого заговорщика. Ай, и в подметке не годился Точо. Мексиканец реально выглядел крутым парнем, судя по повадкам, обладал отменной реакцией и ловкостью. И словно в насмешку над этими качествами, был убит ударом собственного ножа в спину. Против размытых не помог весь его опыт контрабандиста и агента спецслужб. Так какой смысл приводить в чувство ая, если не справился даже Точо? Вспомнив о мексиканце, вдруг поняла, какая невысказанная мысль беспокоила после того, как выяснилось, что Точо работал на спецслужбы. Мысль беспорядочно металась где-то в глубинах сознания, как попавшая на яркий свет летучая мышь. Только сейчас удалось сформулировать подспудно копившееся опасение — Что, если вместо взрывчатки Точо подсунул им муляжи? Разумеется, Хоа знала, каков на ощупь пластид, сколько весит стандартная шашка Си-4, и даже, что пахнет взрывчаткой миндалем. Но ФБР сидели не дураки, вполне способные подсунуть настолько качественную имитацию, что выяснится это только в момент подрыва. Никому же не придёт в голову заранее узнавать, будет ли взрываться это Си-4 или нет. «А почему бы и не проверить?» — подумала Хоа. «Как только вернусь, расскажу Махмуду о своих опасениях. Скорее всего, он скажет, что у меня паранойя. Ускай. Пластид, привезенный человеком из спецслужб, нужно обязательно исследовать перед использованием». Хоа заглянула в коттедж с любовниками. Осмотрелась. Единственной добычей стала лампочка из холодильника. Эти агрегаты есть в каждом доме, но поселок небольшой, а Махмуд сказал, что ламп потребуется много. Неподалеку призывно сверкал неоновой вывеской местный бар – Там должно быть несколько холодильников. Хоа заглянула в зал, увидела люминесцентные светильники, развернулась и направилась в сторону заднего двора. Там обнаружилась незапертая дверь в подсобное помещение, где хранилась всякая всячина. Большие музыкальные колонки Хоа обследовала тщательно, надеясь отыскать бухту провода к ним. Рядом в большой открытой картонной коробке лежали свернутые электрические гирлянды, какими в Штатах любили украшать дома и дворы во время праздничных мероприятий. Две гирлянды оказались светодиодными, а самая длинная была оснащена маленькими разноцветными лампочками накаливания. «С Рождеством, Америка!» — мысленно возликовала Хо. «Обещаю грандиозный фейерверк! Ничего, что не сезон для подарков. Вместо Санты приедет Махмуд. Он не будет спрашивать, хорошо ли вы себя вели, Янки!» «Одарит всех без разбора, до кого только сможет дотянуться!» За время ее отсутствия подрывник уже почти закончил разборку патронов и удовлетворенно кивнул, увидев электрогирлянды. «Хорошо, что ты захватила все», — сказал он, услышав рассказ, при каких обстоятельствах Хо их нашла. «Из гирлянд со светодиодами используем только провод. Он сдвоенный, когда расплету в одну жилу, совокупной длины должно хватить». «К зоне взрыва буду находиться ближе, чем хотелось бы, но я справлюсь». «Не сомневаюсь. Тут такое дело, Махмуд». И коротко поведала о своих опасениях относительно взрывчатки. Араб отнесся к предположениям со всей серьезностью. Не поленился дойти до пикапа и возвратился, держа в руках несколько шашек С-4. Разложив их перед собой на столе полукругом, подолгу всматривался в каждую, по очереди брал в руки, принюхивался проверял на ощупь. Хо отметила, что сама поступила бы точно так же, но у Махмуда опыт обращения со взрывчатыми веществами был неизмеримо больше. Раб делал все молча, и тишина прерывалась лишь возгласами бредившего Ая. Изредка он произносил достаточно длинные фразы, и тогда Махмуд ненадолго отвлекался, прислушиваясь, но не комментировал. Временами американец бормотал на английском, в основном это относилось к оружию. Ничего интересного «С виду все в порядке», — прервал молчание подрывник «Можно поджечь, посмотреть, как будет гореть Но самый надежный способ — проверить взрывом «Предлагаешь рвануть одну из шашек?» — скептически поинтересовалась Хо «Не слишком ли расточительно? У нас достаточно пластида, даже с избытком, но...» «Зачем же целую шашку?» — усмехнулся араб И в этот момент Ая словно прорвало Он говорил непрерывно, наверное, больше минуты. Выглядело это так, будто разговаривал с невидимым собеседником. Махмуд слушал внимательно. Даже отложил в сторону взрывчатку, которую незадолго взял в руки. Казалось, он забыл о проверке пластида и весь обратился в слух. Хо терпеливо ждала, зная, что напарника лучше не торопить. К попуста он болтать не станет, но и важного никогда не упустит. «Насколько можно доверять боссу?» Внезапно спросил араб. Вопрос застал Хоа врасплох. Она не отличалась повышенной доверчивостью вообще никому, но по словам заказчика человек с прозвищем Босс долгие годы оказывал помощь при проведении самых различных операций на территории США. Услышав такую характеристику, Хоа тогда усмехнулась и спросила: не он ли на самом деле грохнул Кеннеди? Нет, улыбнулся заказчик. У него есть относительное алиби. В семилетнем возрасте трудно настолько профессионально управляться со снайперской винтовкой. Но, учитывая его политические взгляды на протяжении всей жизни, допускаю, что вполне мог бы участвовать в организации покушения, будь на тот момент постарше. В молодости успел отметиться протестами против Вьетнамской войны, хоть и было это перед самым ее окончанием, когда в молодежной среде не протестовал только ленивый. Подозревался в связях с коммунистическими и радикально-патриотическими организациями внутри США, но все обвинения сняли еще на стадии предварительного следствия. Выходит, связей не было? Разумеется, были. Но босс – человек недюжинного ума и всегда выходил сухим из воды. С возрастом остепенился немного, но взглядом своим не изменил. Просто перестал их озвучивать на публике. Убежденный национал-патриот не без уклона в откровенный расизм. При первой встрече босс произвел на Хоа благоприятное впечатление не только потому, что она неровно дышала к высоким бородатым мужчинам, а внешностью седоборода великана отдаленно напоминал Хемингуэя, разве что знаменитый свитер не носил. К делу он подошел с максимальной тщательностью, помог спланировать операцию до мелочей, вызвав тем самым уважение Хоа. Она заметила, что босс старался держать себя в максимальной физической форме, машины не имел, постоянно ездил на велосипеде, занимался на тренажерах. Ко знала, что в гараже у него оборудован персональный тир для стрельбы из пистолета 22 калибра. Заглянула туда во время поисков фонда на непредвиденные расходы и поразилась точности попадания в крохотные мишени в случайном порядке закрепленные на стене. Судя по всему, босс практиковал стрельбу на вскидку. Не используя классические спортивные мишени, нужно иметь твердую руку и верный глаз, чтобы так стрелять в солидном для мужчины возрасте. Обдумывая вопрос араба, Хоа вспомнила о том, что именно Боз договаривался с мексиканскими контрабандистами о поставке взрывчатки. Но поверить, будто человек долгие годы занимавшийся подрывной деятельностью внутри страны на самом деле глубоко законспирированный агент спецслужб, было трудно. «Он не вызвал у меня серьезных подозрений», — уклончиво ответила Хуа. «А у тебя возникли вопросы?» «Да». Я периодически прислушивался к бормотанию нашего маленького американского друга. Не скрывая сарказма, Махмуд кивнул в сторону Ая. Все это время он забавлял меня патриотическими тезисами. Но последние слова заставили задуматься. «Американец, похоже, давно находится под влиянием босса». Привык слушать каждое его слово, как откровение свыше. Ая натаскивали, как охотничью собаку, на дичь, давая подробные инструкции. В бреду он их начинает повторять. Видимо, настолько въелись в мозг. В таком состоянии человек не способен лгать или притворяться. Ты же понимаешь, Хоа. «Что сказал Ай?» Она начала терять терпение, хотя и не слишком жаждала услышать очередную дурную весть – Слишком много их накопилось за сегодняшнее, казавшееся бесконечным утро. Заново переживал разговор с боссом. Понятное дело, реплики старика я слышать не мог. Но об их содержании вполне можно догадаться. Американец слово в слово повторял инструкции. Нас не приказывали прикрывать или защищать Хоа. Босс сказал, что после завершения задания от исполнителей, то есть нас с тобой... «Следует избавиться. Тела упаковать в пластиковые мешки и поместить в холодильную камеру». «Одного неясно из слов американца, чья это инициатива? Самого босса или наших заказчиков?» «Как думаешь, Хоа, кто мог выписать нам билет в один конец?» «Кто угодно». Она пожала плечами. «Я не идеализирую заказчиков, да и клятву верности им не приносила». «Если решат, что мы отработанный материал, спишут со счетов, не задумываясь». Но «Вот какие мысли возникают, Подозреваю, в этом деле завязаны не только мы с тобой». «Босс за долгие годы подпольной деятельности наверняка оброс самыми разнообразными связями, как бездомный пёс-блохами». «Трудно предполагать, на кого ещё может работать старый заговорщик, но уж точно не на спецслужбы. Тем гораздо проще проникнуть в организованные криминальные структуры вроде контрабандистов. Мы в этом уже убедились». «Босс точно так же связан с заказчиком, как и мы. Если выяснится, что по вине старика сорвалось задание, отвертеться ему будет трудно. Он точно так же заинтересован в успешном выполнении, но вполне мог подрядиться на побочную работу. Было время, когда и я этим не брезговала. В том числе участвовала в миссии, где целых три конкурирующих фирмы боролись между собой. Селым оказалось задание». Я получила деньги со всех заказчиков и не дала повода усомниться в том, что строго плюла их интересы. «Не понимаю. Какой смысл нас устранять?» Махмуд взглянул на американца, словно ждал, что тот снова заговорит. «В мире перестали ценить профессионалов. Мне все равно, под каким флагом бороться с неверными. Да и тебе, хуан, оплевать, чьи портреты напечатаны на цветных бумажках» которыми щедро расплачивается заказчик. Если босс дал указание бесследно уничтожить тела, то да еще так, чтобы исключить возможность дальнейшей генетической экспертизы, то я бы еще поверила, что кто-то жаждет от нас избавиться. Но если в ход пошел холодильник, значит для кого-то наши трупы имеют большую ценность. Зачем? Представь, что некто хочет свалить свои деяния на международных террористов. «Я знаю, что ты не любишь это слово, Махмуд, но сейчас не об этом». Достаточно подкинуть на место происшествия наши трупы, затем оперативно организовать опознание тел. Если кому-то понадобились тела настоящих террористов, то с опознанием проблем точно не возникнет. Вероятно, кто-то хочет увести следствие по ложному пути или создать шумиху в прессе, повлиять на принятие законопроекта или лоббировать выделение денег на нужды спецслужб. Вариантов использования трупов масса. «То, что неверно изобретательный и не имеют почтения к мертвым телам, для меня не новость», — вздохнул Махмуд. «Нужно проверить взрывчатку». Он отщипнул небольшой кусочек, заполнил им пустую пистолетную гильзу 45-го калибра с целым капсюлем. Сквозь пластит вставил до упора двухдюймовый гвоздь острием вниз. Хоа догадалась, что он решил использовать капсюль в качестве простейшего детонатора. Достаточно удара по шляпке гвоздя и должен произойти подрыв миниатюрного взрывного устройства. Махмуд установил гильзу горизонтально в самом углу комнаты, закрепил по бокам, чтобы случайно не сдвинулась с места. Подвесил на тонком шнуре металлический груз, убедился, что тот ударит точно по шляпке гвоздя, после чего запустил импровизированный маятник и шагнул в сторону. Раздался резкий хлопок, и мир внезапно наполнился другими звуками, донесшимися с улицы. Шелохнулись под ветром кусты, в стекло снаружи ударилась муха. Хуа перевела взгляд на араба и увидела, что тот, нахмурившись, качает головой. «Это не настоящий пластид. Я знаю, как должен взрываться подобный объем С4. Ты была права, Хуа. Нам подсунули имитацию».